уже прошло но те которым удалось пережить недавние заморозки жужжали на кухне в то время как ээллайн доставала хлеб ветчину чесночную колбасу из своих запасов и принялась есть она была ужасно голодна не более чем через пять минут она уже проглотила все мясо и выгрызла изрядную брешь в буханке но ее голод едва был утолен приступая к десерту фиги и сыр она вспомнила о несчастном омлете которая не могла доесть в тот день, когда была на приеме в клинике. Эта мысль потянула за собой другие. Дым, сквер, кованок, ее последнее посещение церкви, и при мысли о церкви ее охватило жгучее желание еще раз взглянуть на это место и сделать это раньше, чем она исчезнет навсегда. Может быть, уже поздно. Тела, наверное, уже упакованы и перенесены. Склеп освобожден, вычищен. Его стен разворочены, но она должна увидеть это своими глазами. Даже после такой обильной пищи, которая свалила бы ее с ног всего несколько дней назад, она отправилась к церкви всех святых и чувствовала себя необычайно легко, как будто была немножко пьяна. И это было не то слезливо-сентиментальное опьянение, как с Митчем, а эйфория, от которой она ощущала себя почти неуязвимой Так, если бы... Нашла, наконец, в себе нечто яркое и несокрушимое. И ничто уже не могло принести ей вреда. Она ожидала увидеть церковь всех святых в руинах. Но руин не было. Здание еще стояло. Стены были нетронуты. Голые балки упирались в небо. «Возможно, — подумала она, — его и нельзя разрушить. Может быть, она и оно — суть бессмертная двойня? Ее подозрения укрепились?» когда она увидела, что церковь привлекла новую толпу, на этот раз служителей культа. Полицейская охрана была утроена с тех пор, как она была здесь в последний раз, а брезентовая завеса перед входом в склеп теперь представляла собой обширный тент, поддерживаемый строительными лесами, полностью скрывающий все крыло здания. Служители алтаря, стоящие в непосредственной близости к тенту, были в масках и перчатках. священники Немногие избранные, кто действительно был допущен в святая святых, носили глухой защитный костюм. Она смотрела из-за заграждения, крестные знамения, земные поклоны среди посвященных, окропление тех в костюмах, когда они появлялись из-за тента, тонкий дымок воскуриваемых благовоний, наполняющий воздух запахом ладана. Кто-то из зевак расспрашивал полицейского, а а зачем эти костюмы? — На случай там зараза, — последовал ответ. — После стольких лет неизвестно, что там может быть. Но ведь болезни же не могут сохраняться так долго. — Это чумная яма, — сказал полицейский. — Они просто принимают меры предосторожности. Элайн слушала их разговор, и язык ее так и чесался. Она могла бы прояснить все в нескольких словах. В конце концов, она была живым доказательством того, что какая бы бубонная чума не свела этих людей в могилу, она более не опасна. Она дышала этим смрадом, она прикасалась к этим заплесневелым трупам, и она была сейчас здоровее, чем раньше. Но ведь они не скажут спасибо за ее откровение, не так ли? Они слишком поглощены своими ритуалами, может быть, даже возбуждены от прикосновения к этим ужасам. Их суета только разжигается от того, что смерть еще жива. Там. Она не будет столь неучтивой, чтобы портить им удовольствие откровениями о своем исключительном здоровье. Вместо этого она развернулась спиной к этим священникам с их ритуалами и струями Ладана и пошла прочь от сквера. Когда она оторвалась от своих мыслей, то заметила знакомую фигуру, наблюдающую за ней с угла соседней улицы. Встретившись с ней взглядом, фигура скрылась, но без всяких сомнений это был Каванок. она окликнула его и пошла к углу где он опустив голову быстро удалялся она снова его окликнула теперь он повернулся с приклеенной к лицу фальшивой улыбкой и зашагал обратно приветствуя ее вы слышали что они там нашли спросила она его о да ответил он несмотря на некоторую близость установившуюся между ними во время последней встречи сейчас ей припомнилось первое впечатление о нем как о человеке «Не очень знакомым с чувствами. Теперь вам уже не получить своих камней», — сказала она. «Похоже, вы правы», — ответил он безо всякого сожаления. Ей хотелось рассказать ему, что она собственными глазами видела чумную яму, надеясь, что от этой новости его лицо просветлеет. Но угол этой солнечной улицы был неподходящим местом для таких разговоров. Кроме того, он, кажется, и сам обо всем знал. Он так странно смотрел на нее. От теплоты их предыдущей встречи не осталось и следа. — Зачем вы вернулись сюда? — спросил он. — Просто чтобы посмотреть. — Я польщен. — Польщены? — Тем, что моя тяга к гробницам заразительна. Он все смотрел на нее, и она, взглянув в его глаза, ощутила, насколько они холодны и как неподвижно они блестят, как будто Стеклянные, — подумала она. А кожа, как чехол, плотно обтягивающий череп. Мне пора идти, — сказала она. По делам или просто так? Ни то, ни другое. Кое-кто из моих друзей болен. Вот как? Было такое впечатление, что ему не терпится уйти, что только опасение показаться нелепым удерживает его от того, чтобы убежать. Может быть, еще увидимся? — сказала она. Когда-нибудь. «Не сомневаюсь», — с готовностью ответил он и пошел прочь. «А вашим друзьям мои наилучшие пожелания?» Даже если бы она захотела передать эти пожелания Рубену и Соне, она не смогла бы этого сделать. До Гермионы она не дозвонилась, до остальных тоже. Самое большее, что ей удалось, это оставить запись на автоответчике Рубена. То ощущение легкости, которое она чувствовала днем, Ближе к вечеру стала сменяться какой-то дремотой. Она еще раз поела, но это странное заторможенное состояние не проходило. Чувствовала она себя хорошо. Ощущение неуязвимости, которое пришло к ней раньше, оставалось таким же сильным. Но иногда она обнаруживала, что стоит на пороге комнаты, не понимая, как туда попала Или, глядя на вечернюю улицу, не была уверена, то ли она наблюдает, то ли за ней. Впрочем, она была вполне довольна сама собой, как и мухи, все еще жужжавшие, несмотря на сумерки. Около семи вечера она услышала звук подъезжающей машины, а затем звонок в дверь. Она подошла к этой двери, но не вышла открывать подъезд, где должна быть опять Гермиона. Ей не хотелось снова заводить эти грустные разговоры. Не нужна ей ничья компания, разве что мушиная. В дверь звонили все настойчивее. Но чем больше звонили, тем тверже она решила не открывать. Она присела возле двери и начала вслушиваться в разговоры на лестнице. Нет, это была не Гермиона, это был кто-то незнакомый. Теперь они последовательно обзванивали все квартиры на верхних этажах, пока мистер Прюдо не спустился из своей квартиры и не открыл им дверь что-то бормоча по ходу. Из их разговоров она уловила только то, что дело очень срочное, но ее возбужденный мозг не хотел вдаваться в детали. Они настояли, чтобы Прюдо впустил их в подъезд, и, подойдя к ее квартире, тихонечко постучали и позвали ее по имени. Она не отвечала. Они еще постучали, сетуя на свою неудачу. — Интересно, — подумала она, — слышат ли они ее улыбку в темноте? Наконец, еще переговорив с Прюдо, они оставили ее в покое. Она не знала, как долго просидела на корточках под дверью, но когда она поднялась, ее ноги затекли, и она была голодна. Набросившись на еду, она уничтожила почти все утренние запасы. Мы, кажется, успели за это время принести потомство. Они кружили над столом и ползали по одежде. Она их не трогала. и ведь тоже нужно жить. В конце концов, она решила немного прогуляться, но только она вышла из квартиры, Бдительный Прюдо тут же показался на верхних ступеньках и окликнул ее. — Миссис Райдер, подождите, у меня для вас записка. Она уже собиралась захлопнуть дверь перед ним, но подумала, что он все равно не отстанет, пока не вручит ей это послание. Он торопливо зашаркал вниз и такая — Кассандра в домашних тапочках. — Здесь была полиция, — объявил он, еще не дойдя до нижней ступеньки. — Они... они вас искали. — Угу. — А они сказали, что хотят? — спросила она. — Они хотят с вами поговорить. Срочно. Двое ваших друзей? — Что с ними? — Они умерли, — сказал он. — Сегодня? От какой-то болезни? Он держал в руке листок из записной книжки и, передавая, на мгновение задержал его в руке. — Они оставили этот номер. Вам следует связаться с ними как можно скорее. И тут же заковылял вверх по лестнице. Элэм взглянула на листок с нацарапанными значками. Пока она пробежала глазами семь цифр, Прюдо уже скрылся. Она вернулась в квартиру. Почему-то не Рубен и Соня занимали ее мысли, а их Ихсмен, Мейбери, который видел смерть. И, казалось, избежал ее. Но та семенила за ним, как верный пес, которому не терпится встать на задние лапы и лизнуть хозяина в щеку. Она села возле телефона, разглядывая цифры на листке. потом пальцы, которые держали этот листок, и руки, которым принадлежали пальцы. Может быть, прикосновение этих слабых пальцев несет смерть? Может, из-за этого и приходили сыщики, и ее друзья обязаны смертью ей? Если так, сколько же людей она коснулась за эти дни, что прошли со времени ее посещения смертоносного склепа? На улице, в автобусе, в магазине, на работе во время отдыха, Она вспомнила Бернис, распростертую на полу в туалете, и Гермиону, когда та соскребала ее поцелуй, как будто знала, что он принесет ей несчастье. И тут она поняла до да мозга костей, что ее преследователи были правы в своих подозрениях, и что все эти дни она вынашивала дитя смерти. Отсюда ее голод, отсюда ее нынешняя расслабленная удовлетворенность. Она отложила листок и, сидя в полутьме, попыталась установить, где в ней находится источник смерти. На кончиках пальцев? В животе? В глазах? Нет. И все же да. Ее первое предположение было неверным. Это не был ребенок. а не вынашивала его в себе. Он был везде. Она и он были синонимами. Раз так... Они не смогут вырезать злокачественный участок как вырезали опухоли вместе с пораженными тканями. Не то чтобы она хотела это скрыть, но они будут ее искать, и вновь она попадет в заточение стерильных комнат, лишенное собственного мнения. достоинства только в угоду их бездушным исследованиям. Эта мысль возмутила ее. Лучше она умрет, скорчившись в агонии, с каштанными волосами в склепе, нежели... снова попадет им в руки она порвала листок на мелкие кусочки и швырнула на пол теперь уже было поздно что то менять рабочие вскрыли дверь за которой их поджидала смерть жаждущая вырваться на свободу смерть сделала ее своим агентом и в своей мудрости наделила ее неуязвимостью дала ей силу и ввела необъяснимый экстаз избавила ее от страха она же в свою очередь распространяла волю смерти, сама этого не замечая, до сегодняшнего дня. Все эти десятки, а может быть сотни людей, которых она заразила за последние несколько дней, вернулись к своим семьям, друзьям, к местам работы и отдыха и понесут волю смерти дальше. Они передадут ее своим детям, укладывая их в кроватку и своим любимым в моменты близости. Священники получат ее от своих прихожан на исповеди. Хозяева магазинов с пятифунтовой банкнотой. Думая обо всем этом, как мор вспыхивает всепожирающим огнем, она снова услышала звонок в дверь. Они вернулись за ней. И как в прошлый раз, начали звонить в другие квартиры. Она слышала, как спускается по лестнице Прюда. Теперь он знал, что она дома. И он им это скажет. Они начнут стучаться. И когда она не ответит... Когда Приду открыл парадную дверь, она отомкнула черный ход. Выскользнув во двор, она услышала голоса, затем стук в дверь и требование открыть. Она сняла засов с калитки и выбежала в темную аллею. Когда начали ломать дверь, она была уже далеко.